«Господин директор, позвольте мне сказать...» Послышался голос снега из тени, и Гарри поежился. «От снега добра не жди». Поттер и его друзья, конечно же, могли случайно оказаться на месте преступления. Начал он и улыбнулся, как будто сам не верил своим словам. «Но вот что странно. Для чего вообще они поднялись в этот коридор? И почему ушли с праздника привидений?» «Все привидения нас там видели!» Трое друзей оправдывались в один голос. «Да, но почему все-таки вы ушли?» Допытывался снег. В его черных глазах плясали огоньки свечей. «Зачем вам понадобилось идти наверх?» Рон и Гермиона взглянули на Гарри. «Мы... мы...» — замялся тот. «Вряд ли они поверят в голос, который кроме него никто не слышал». Сердце у Гарри бешено заколотилось. Мы очень устали и хотели спать. А как же ужин! Ехидная улыбка скривила худощавое лицо снега. Кажется, на вечеринках у привидений ничего съедобного не бывает. Нам не хотелось есть, заявил Рон, поджалобный аккомпанемент желудка. Снег осклабился. По-моему, господин директор, Поттер явно что-то скрывает. Накажите его, и он скажет правду. Я бы исключил его из команды Гриффиндора. «Полноте, Северус», — вступилась профессор МакГонагал, — «так сразу и исключить. Кошку ведь древком метлы по голове не били, и вообще нет доказательств, что ее лишил жизни Поттер». Дамблдор пристально глядел на Гарри, и Гарри казалось, что его блестящие голубые глаза видят насквозь. «Он невиновен, Северус, пока не доказано обратное», — напомнил Дамблдор профессору Снеггу. Снег задрожал от едва сдерживаемого негодования. Филч опять выпучил глаза. «Моя кошка оцепенела!» — завопил он. «Он должен понести наказание!» «Вашу кошку мы расколдуем, Аргус», — успокаивал директор Филча. «У профессора Стебль есть мандрагоры. Когда они вырастут, приготовим снадобье и оживим миссис Норрис». «Это снадобье сделаю я!» — не унимался Локонс. — У меня огромный опыт. Я могу с закрытыми глазами приготовить живую воду из Мандрагор. — Позвольте, — холодно возразил Снег. — Но, по-моему, в школе я специалист по зельям. Воцарилось неловкое молчание. — Вы свободны, — отпустил Дамблдор неразлучную троицу. Гарри, Рон и Гермиона чуть не бегом поспешили убраться из кабинета Локонса и, поднявшись этажом выше, заперлись в классе. Гарри искоса глянул на приунывших друзей. «Думаете, надо было рассказать про голос?» «Нет, конечно», — ответил Рон. «Если тебе мерещится какой-то голос, это дурной знак даже в волшебном мире». «Но ты-то мне веришь?» «Конечно, только...» «Сам понимаешь, странно все это». «Знаю, что странно», — ответил Гарри. «А тут еще эти слова на стене. Тайная комната снова открыта. Что они значат?» «По-моему, я уже от кого-то слышал про тайную комнату в Хогвартсе», — протянул Рон. «Не то от Билла, не то...» «А что такое сквиб?» — спросил Гарри. Рон так и прыснул. «Конечно, смешного в этом мало, но, Филч...» «Сквибы — это те, кто родился в семье волшебников, но с самого рождения волшебной силы лишён. Это вроде маглов наоборот. Сквибы — большая редкость». И раз Филч учится магии по книжке «Колдовство для начинающих», то, наверное, он и правда скрип. Теперь все ясно, почему он так ненавидит учеников. Даже жалко его, правда?» И он сочувственно улыбнулся. Где-то пробили часы. «Полночь», — заторопился Гарри. «Скорее в спальню, а то еще явится снег и опять прицепится к чему-нибудь». Несколько дней только и разговоров было, что о миссис Норрис, и все из-за Филча.